Заключение для первой части. Духовный переход от корневых матрешек к центрам Верхнего Союза. У каждой женщины рано или поздно наступает время, когда приходит пора завершить битву с миром и прийти в дом ведуньи, в свой внутренний мир. Это и есть переход из третьего центра в четвёртый. Почему же именно этим переходом, а не каким-то другим, мы займемся отдельно? Что кардинально меняется в этот момент? Давай разберемся. Что такое переход и зачем он нужен? Переход из третьего центра в четвертый ⁇ это процесс переключения внимания с внешнего мира, ролей и целей в нем, на внутренний мир. Это промежуточный этап между детством женской души и выходом ее в новое измерение взросления. Как я уже говорила в предыдущей главе, эго это слаженная работа первых трех матрешек, благодаря которой у твоей вертикали развития появляется фундамент. Поэтому зрелое, здоровое эго это очень важная часть тебя. Оно дает опору твоему взрослению. Знание законов материального мира. Помогает хорошо анализировать, прогнозировать и запоминать. Поэтому у тебя есть представление и о будущем, и о прошлом. Ты можешь существовать в материальной реальности, понимать ее и свои роли в ней. Но дерево не может закончиться на уровне корней. Стволу нужно выйти из земли и начать тянуться к солнцу. На этом этапе основной движущей силой роста ствола а потом и кроны — дерево вертикали развития — становится не эго, а твоя душа. Она не имеет понятия о времени, для нее существует только сейчас, то есть вечность. Чтобы действовать, появляться и творить в материальном мире, ей нужен путеводитель по времени, а иными словами — эго. Дерево без корней, которые удерживали бы его, жить и расти не может. Пока корневая система развивается нормально, ствол прямой и крепкий. Но стоит ей разрастись, собрав все питание на себя, или наоборот, стать слабой и чахлой, и у ствола не будет шансов устремиться в небо в полную силу. В мире эго для тебя главным девизом было «я, мне, мое». Пока созревали первые три матрешки, эта эгоцентрическая позиция ребенка была обоснованной и логичной. Это было здорово и здорово для тебя. Никто не будет обижаться, пока девочка взрослеет. Но в какой-то момент эта позиция себя исчерпает. Ты научилась взаимодействовать со своим телом, понимать его сигналы. Научилась осознавать эмоции и управлять ими. И, наконец, ты изучила все возможные роли, на которые способен ум, достигла материальных целей или просто разочаровалась в них. Теперь пришло время стать взрослой. Заглянуть вглубь себя, построить свой внутренний мир и после начать отдавать во внешний мир людям свое творчество, помощь, талант. Но уже не с целью стать богаче и значительнее, а ради сотворчества и связи с чем-то большим, высшим. Об этом начинает шептать голос твоей души. Жить можно по-другому, гораздо глубже, разнообразнее и счастливее. Став взрослый, ты переходишь в новое жизненное измерение, которое будет разворачиваться в тебе с раскрытием матрешек от четвертого центра и до седьмого. Как понять, что пришло время перехода? Какие главные признаки отличают взрослого от ребенка? Правильно. Ответственность. И осознанность. Пока мы маленькие, эти две функции помогает выполнять родитель или значимый для нас взрослый, чаще всего мама. Женщина со зрелым здоровым эго понимает свое состояние и серьезно подходит к жизни и своим выборам, имеет прочную связь с землей и собственным телом, четко знает, какие законы действуют в материальном мире и как в нем добиться желаемого. Она стала Родителям самой себе и способны себя защитить. То есть три матрешки, хранительница лилита и амазонка, работают слаженной командой. Так появляется позиция взрослого, и тогда становится возможен переход. Тебе уже не нужно искать защиту и заботу вовне. Твое эго выполняет эту функцию, и поэтому есть возможность переключить внимание на мир непроявленный заглянуть внутрь себя. Но эго не умеет жить здесь и сейчас, его царство, будущее или прошлое, что-то, что оно может контролировать. Мир и люди для него — либо средства достижения целей, и значит, их можно использовать, либо препятствия, а тогда с ними нужно бороться. Эго не умеет любить и дружить искренне и бескорыстно. Это прерогатива души. Если твои первые три матрешки развили все заложенные в них способности, то осознанность и ответственность начнут проявляться в тебе самым естественным образом. Поэтому и переход тогда наступает гармонично. Твой фокус внимания начинает смещаться с подвигов и достижений во внешней жизни на собственный внутренний мир. Амазонка, как матрешка соединяющая корневые и верхние центры, Взрослеет и начинает слышать нарастающий голос души, замечает понемногу новое измерение развития в знаках Вселенной. И когда ты искренне восхищаешься красотой этого измерения, готова принять его и идешь ему навстречу, тогда и наступает переход. Будучи подготовленной и открытой для этого нового пространства, ты легко считываешь сигналы мироздания, Воспринимаешь информацию, транслируемую душой, которая помогает тебе мягко перейти к четвертому центру. Тогда ты распознаешь наставников и учителей, которые приходят к тебе на помощь. И внутри все чаще звучит священное волнение. Ты чувствуешь, что вот-вот тебе предстоит совершить что-то новое и прекрасное. И главное, сделать это не только для себя, но и подарить что-то такое важное — миру. Но если есть перекосы или застревания, значит, эго еще не готово, не созрело. И поэтому вместо естественной передачи главенства душе оно начинает Риана отстаивать свои позиции. При нормальном развитии эго голос души всегда слышен, но чем сильнее отклонение, тем он слабее, и тем более властным и воинственным становится твое эго. Ответственность постепенно приобретает форму контроля над всем и вся. А осознанность, как способность жить по высшим законам, вообще не развивается. На ее месте остается «я», «мне», мое, как мерила и жизненная мотивация. При этом женщина полностью себя ассоциирует с эго. Поэтому переход непонятной и как будто бы ненужной уму, воспринимается ею как смерть, а не как выход на новый уровень жизни. Но время перехода все равно наступает, хочет этого эго или нет. Это естественный этап человеческого развития. Ну да, бывают, конечно, крайние случаи, когда женщина настолько безнадежно застряла в какой-то из матрешек, и эго настолько неразвито что всей оставшейся жизни может не хватить, чтобы добраться до этапа перехода. Но это, скорее, большая редкость, чем правило. Обычно это последствия каких-то глубоких психологических или физических травм. Когда же каких-то серьезных травм не было, но есть перекосы из-за того, что эго всячески блокирует голос души, ты чувствуешь тоску почему-то такому неопределенному важному, Как будто что-то зовет тебя, ты как будто бы понимаешь, что живешь для чего-то большего, но никак не можешь понять, что это. Мир постепенно теряет свое очарование, становится бесцветным, а привычная жизнь перестает приносить удовольствие. Внутри активируется режим поиска выхода из непонятной тоски. И вот тогда начинается то, что в народе принято называть кризисом среднего возраста. Или тёмная ночь души. Каждая женщина, попавшая в эту ночь, пытается справиться с ней по-своему, меняет работу, профессию, мужа, место жительства, рожает или усыновляет детей. Или пускается во все тяжкие, наверстывая упущенное в молодости. В общем, для всех вариантов является то, что эго гоняет тебя по уже известному кругу «тело, эмоции, ум». «Тело, эмоции, ум» и не дает даже подойти к новому пространству, которое созревает внутри. Ему страшно отдать власть, но все равно рано или поздно придется сдаться и замолчать в твоей голове, прекратить тосковать о прошлом и беспокоиться о будущем. Взрослому сознанию на самом-то деле не нужно это постоянное радио ума в голове, ведь душа, она как раз умеет жить в моменте, здесь и сейчас имеет видение, которое позволяет и без тотального контроля ума осознавать, что же происходит и что мне нужно делать. И тогда уже душа руководит телом, эмоциями, а ум подключается по мере необходимости, как программа в компьютере. Что происходит с энергией при переходе? Помнишь? Мы с тобой говорили о том, что у женщины от рождения есть два потока энергии. Один от Земли, а другой от Неба. Нижний поток основной источник энергии для развития хорошо знакомых уже тебе первых трех матрешек. О нем мы говорили во всех трех главах. А верхний поток в основном служит для матрешек с четвертой по седьмую. Он несет силу, чтобы раскрыть истинные желания души твое предназначение, способности к целительству, творчеству, вдохновению, наставничеству, связи с информационными потоками, стихиями и Вселенной, и многое-многое другое, благодаря чему ты сможешь менять этот мир и масштабировать свою счастливую жизнь до бесконечности. Так вот, с детства оба потока равны. Далее. До перехода, пока ты растешь, учишься взаимодействовать с телом, эмоциями и умом, по сути, инструментами для жизни в материальном мире. Верхний поток тоже активен, но ровно настолько, чтобы не мешать эго созревать. Он находится как будто бы в дремлющем режиме и фоново поддерживает энергии любви и красоты, которые пока преломляются через желания и мечты, сформированные эго. Обычно Годам к 18-20, а на самом деле раньше, если не мешать, девушка начинает потихоньку слышать этот голос души и интересоваться своим внутренним миром. Это зреет амазонка, а с ней завершает свое развитие эго. Тогда происходит переход, и ведущими в жизни становится голос души и верхний поток энергии. Но, к сожалению, в современном мире так случается редко. Чаще всего признаки перехода женщины начинают замечать годам к 35-40. Часто ко мне на прием приходят клиентки, которые бессознательно не хотят совершать переход и всячески его откладывают, отказываются взрослеть. В основном, потому что они застряли в перекосах Амазонки, привыкли бороться за жизнь и вообще не представляют, что можно жить по-другому. Однако признаки перехода — а также появление рядом с ними нарастающего числа странных женщин, ищущих себя, начинают их беспокоить. Поэтому они обращаются ко мне. Почему же мы отказываемся взрослеть? Ранее я уже начала отвечать на этот вопрос. Но у эго, кроме гонки по кругу в попытках выдавить из трех первых матрешек еще хоть что-то, чтобы вернуть вкус к жизни, есть дополнительный инструмент, и называется он «бессознательные модели». Ум анализирует происходящее вокруг и подкидывает тебе образы-ориентиры. «Смотри», — говорит он, — «вот эта твоя подруга молодец». Независимая, самостоятельная, активная, сама зарабатывает. Или так. «Вон Ленка, мужика, какого себя отхватила, детей ему родила, в доме красоту навела» дарит супругу свою любовь, а он ее на руках носит и деньгами осыпает, ходит себе по спа-салонам и бутикам с подружками, а дома все гувернантки-то да горничные делают. Сказка. И с одной стороны в тебе может подниматься зависть, а с другой — желание стать по образу и подобию, который навязывает ум. При этом ум рисует у тебя в голове прекрасные картины будущего взрослого состояния. Но на самом-то деле уже давно и изо всех сил Жмет на педаль тормоза под названием скрытые образы взросления. Эти образы являются неосознанной тенью успешных моделей, на которые ты ориентируешься. И, как и полагается, тени она в основном состоит из твоих страхов, боли и неудач, а еще из богатого родового женского опыта. И когда твои глаза видят очередной успешный пример вовне, ум активирует твоим бессознательным теневые образы и блокируют развитие, на всякий случай. Инструмент довольно коварный, и зачастую без посторонней помощи его выявить довольно трудно. Я обнаружила его благодаря своей практике. Вот какая ассоциация возникает у тебя при словосочетании «взрослая женщина»? Мои клиентки на этот вопрос дают разные интересные ответы, но из них можно условно составить три собирательных образа. Образ первый. Сильная, независимая, самостоятельная женщина, которая делает то, что считает нужным, руководит бизнесом или творчески реализуется. Красивая настолько, что мужчины штабелями укладываются перед ней в ковровую дорожку и готовы все благомиры бросить к ее ногам. Обычно прототипом является успешная подруга. Этот образ позиционируется как образ желаемого будущего. Прекрасно, согласись. Но когда я начинаю расспрашивать о том, как такая женщина взаимодействует с миром, что у нее с отношениями, с дружбой, с отдыхом, то сначала получаю в ответ идеализированные картинки. А потом сами собеседницы грустно признают, что если взять примеры из жизни, у такой независимой самостоятельной барышни обычно проседает сфера отношений, да и с друзьями сложно, а иногда и с самой собой. И Продолжая исследовать, а что же на самом деле кроется в основе этого образа на уровне бессознательного, мы вдруг обнаруживаем сценарии сильных женщин, но только таких, которые все и всех тянут на себе и уже очень устали это делать. А если вдруг они пытаются попросить о поддержке, окружающие страшно удивляются. «Зачем тебе моя помощь? Ты же сильная!» Много лет назад я проходила лидерскую программу в Риге. И в отличие от всех остальных участников, мне туда приходилось все время летать, а значит, переносить рабочие встречи и тратить силы и время на дорогу. И в какой-то момент я поняла, что у меня просто больше нету сил. Это был мой день рождения, и я сидела и просто тихо плакала. И в какой-то момент я сказала, "Все, я ухожу, и я больше не могу». Ко мне подошли остальные участники и сказали, «Ну ладно». «Хорошо, ты уходишь, Бог с тобой, но только объясни нам, почему». И я помню, что я сидела, размазывая слезы и говорила, «Вы меня не поддерживаете». На что они страшно удивились и сказали, «А ты не просила». И для меня тогда мир разделился на «до» и «после», потому что я вдруг увидела свою стратегию что я производила впечатление абсолютно самостоятельной и самодостаточной. Никому не приходило в голову предложить мне поддержку или помощь. Вот так работает перекошенная амазонка. И в итоге мы приходим к тому, что на самом деле это не женщина, а почти мужчина какой-то получается. И нежелание взрослеть связано с тем, что, по сути, Эту девочку в детстве воспитывали как мальчика, а согласно заданной программе, вырасти она может только в настоящего мужчину. А душа пришла на землю в женское тело, и задачи и способности ей даны соответствующие. Поэтому такая женщина жестко сопротивляется взрослению. Обычно так происходит, когда первые три матрешки отклонились от вертикали развития в поле избыточности. Второй образ. Женщина — хранительница очага. живет с мужем и детьми в красивом доме. Супруг зарабатывает и обеспечивает все ее потребности и хотелки. Идеально послушные дети. Работать не надо. Можно с подружками по магазинам и спа ходить в свое удовольствие. Тоже прекрасный образ. Такая принцесса за могучей спиной короля. Но начинаем раскручивать, и выясняется, что в бессознательном на самом деле лежит совсем другой образ. «Женщина, твое место на кухне, и чтобы босая в юбке и беременная. Твоего мнения никто не спрашивал и не лезь в мужские дела». Ты, наверное, уже догадалась, что это собирательный образ с перекосом в недостаточность. Женщина с застреванием в какой-либо матрешке даже обсуждать взросление не будет. Оно для нее — это просто еще больше незащищенности, опасности и тяжелой ответственности. Так что в такой ситуации образа прекрасного будущего нету как такового. Третий образ. И очень мало кто описывает гармоничную, счастливую, взрослую женщину, которая знает, чего хочет, умеет и поработать, и отдохнуть, легко находит баланс между семьей и профессиональной реализацией. А главная ее характеристика — такая женщина не борется с жизнью, Не сдается ей беспомощно, а живет здесь и сейчас, принимая все, что происходит, и при этом хорошо зная, куда именно она хочет прийти. Делает это спокойно, потому что для нее источник счастья внутри, а не снаружи. В этом-то и проявляется зрелость эго. К сожалению, таких женщин мало. Их мало и в литературных, и в примерах из фильмов. Но все-таки они есть. И если девушке посчастливилось встретить одну из них, то ей не страшно взрослеть, поскольку она познала этот вкус настоящей женской реализации, ощутила его, и уже никакой социальный фастфуд-образ не собьет ее с пути. Но даже если до сих пор тебе не удалось встретить такую женщину, не беда. Практика показывает, что как только ты начинаешь думать в этом направлении, Ты начинаешь притягивать женщин с гармоничным сценарием и развитыми нижними и верхними центрами, потому что одним из свойств матрешек Верхнего Союза является способность видеть и помогать тем девушкам, которые хотят совершить переход и обрести гармонию. Не стоит недооценивать силы эго в борьбе за власть над твоей жизнью. Яркий пример — переживание перехода весьма известным психотерапевтом Байрон Кетти. Эго загнало ее в такое неприятие всего и вражду собственной жизнью, телом, эмоциями и мыслями, что чуть не уничтожило. Десять лет тяжелейшей депрессии, алкоголя и наркотиков. Ночь души Байрон Кейти была не просто темной, а беспросветной. Но однажды, лежа на полу индивидуальной палаты, Кейти считала себя недостойной спать в красивой мягкой постели, поэтому спала на полу. Она почувствовала, как что-то как будто лопнуло внутри и мир вдруг наполнился любовью и красотой. А женщина осознала себя здесь и сейчас. Вот настолько жестким может быть переход, если не понимать, что происходит. Но когда ты знаешь о том, что переход существует, можешь заметить признаки его приближения. Если у тебя есть канва, образ собственной здоровой взрослости, то даже при не совсем зрелом эго у тебя есть все шансы пройти темную ночь души при максимальном освещении. Если ты осознаешь, что переход неизбежен, но у тебя не хватает на это зрелости эго и ресурсов, то уже само признание этой ситуации несказанно радует твою душу, и она начинает притягивать к тебе психотерапевтов, учителей, наставников, подруг, посылает тебе какие-то знаки, фильмы, книги. В общем, делает все, чтобы ты перешла из мира эгоистичных желаний в мир чудес Вселенной. Она дает тебе ощутить вкус жизни, настолько богатый, насыщенный и вдохновляющий, что не совсем зрелое эго с его приевшимися покупными плюшками станет тебе неинтересным и автоматически перейдет к созреванию. Как это может выглядеть? Ты встречаешь женщин, которые живут какой-то неведомой и странной для тебя жизнью. Но их сияющие глаза говорят о том, что есть счастье какого-то другого рода. Рядом с ними ты даже можешь испытать новые для себя состояния легкости, радости и вдохновения. Или ты попадаешь к целительницам, а именно так часто бывает, ибо тело при упорном сопротивлении ума выходить на новый уровень начинает болеть, чтобы показать тебе, так больше нельзя, дорогая, пора двигаться. И тогда ведуни помогают тебе открыть новые грани твоей души. Ты читаешь книгу или смотришь фильм, слушаешь песню или достаешь метафорическую карту. Что-то вдруг внезапно переворачивается в тебе. Ты вдруг ощущаешь себя более глубокой, шире, масштабнее, мощнее. Сложно передать это состояние словами, но ярким маркером совершенного перехода является то, что ты услышала и приняла в свою жизнь основные законы духовного мира и готова к раскрытию следующих матрешек. Так начинается путь женщины от взрослости эго к зрелости сердца. О каких законах шепчет душа и говорят наставники? Основных законов четыре. О них в различных контекстах говорят учителя и философы всех эпох. И я на своей и на клиентской практике убедилась, что без освоения этих четырех законов зрелость сердца невозможна. И следующие матрешки будут учить тебя жить по ним. Что же это за законы? Где внимание, там сила. Внимание — это тот инструмент, посредством которого ты фокусируешь и направляешь свою энергию. Об этом мы уже немного говорили с тобой в первой главе. Но если на уровне первых трех центров оно управляет нижним потоком для реализации целей вовне, то после перехода значимость этого инструмента в разы увеличивается. Мир эго ⁇ это мир, в котором желания приводят к страданиям. Это еще Будда говорил. А как это работает? Ты направляешь внимание на какие-то внешние цели, а значит, главными в твоей жизни становятся они, а не ты сама. Мечта сбылась, ты рада. Но ненадолго, потому что эго сразу же говорит Маловато! Если же цель не достигнута, ты грустишь или гневаешься, то есть реагируешь реактивно. При переходе внимание смещается внутрь сознания, определяющее теперь для тебя не внешнее достижение, а внутреннее состояние, ощущение счастья, легкости, вдохновения, любви. Цели как таковые. Отходит на второй план и уже не так влияют на реакции. Теперь твоя единственная задача — удерживать внимание на собственном состоянии, прислушиваться к душе, поддерживать баланс своего внутреннего мира. Из первого закона вытекает второй. Что внутри, то и снаружи. Где быстрее заведутся тараканы? В чистом намоленном как храм доме Или в квартире, в которой хозяйке некогда убирать, молиться и жить, потому что она занята работой вне дома. А если вдруг насекомые появились и там, и там, откуда их проще выгнать? Ну, думаю, тут ответ очевиден. Так и с твоей жизнью. Если в первую очередь ты наводишь порядок и красоту в своем внутреннем мире, в нем распускаются цветы и много чистого воздуха. А компьютер, ум, включается только по делу то тараканы, а это болезни, реактивные эмоции и мысли, если и заведутся, будут тут же замечены и выпровожены. Фиксируя внимание внутри себя, ты расширяешь свое сознание, делаешь его сильнее. Ты направляешь все ресурсы на то, чтобы звучать голосом своей души, и становишься камертоном для мира и людей снаружи. Твоя внутренняя чистота, красота и гармония начинают транслироваться в мир и непостижимым образом менять тех, кто тебя окружает. Как говорил Серафим Саровский, «Спасись сам, и тысячи людей вокруг тебя спасутся». В чем причина такой реакции со стороны людей? На этот вопрос отвечает третий закон. Подобное притягивает подобное. Так почему же люди так реагируют? Потому что у них внутри происходят схожие процессы, при том, что они могут их даже не осознавать. Подобное притягивается на трех уровнях общения — со старшими, с равными и с младшими. К старшим притягиваешься ты сам. Твоя душа видит тех, кто уже решил волнующие тебя задачи и может тебе помочь. С равными у вас взаимное притяжение. Вы дружите и сотрудничаете, чтобы вместе идти в одном направлении, творить и поддерживать друг друга на пути. А младшие видят в тебе старшую и приходят, как наставница. Это вовсе не значит, что новые отношения будут ванильно-сладкими. С кем-то ты, возможно, поссоришься, и через таких людей к тебе могут приходить серьезные испытания. Но ты уже не станешь задавать вопрос эго. «За что это мне?» У тебя будет волновать вопрос души. «Для чего это мне?» И действительно, главное — видеть, для чего тебе важно преодолеть выпавшие на твою долю трудности и какие инструменты для разрешения ситуации Вселенная тебе уже выдала. У этого закона есть следствие. Неподобное отталкивается. И это вызывает страх. Если я выйду на новый уровень, останусь одна. В процессе перехода многие отношения действительно рушатся. Но не стоит этого бояться. Те, кому суждено отвалиться, пусть отвалятся и освободят место для новых отношений. Значит, это были люди, которым с тобой больше не по пути. Вам теперь нечем обогатить друг друга. Следующий закон — «все связано в этом мире». Этот закон вытекает из трех предыдущих. В отличие от эго, которое чувствует себя отделенным от мира и людей, и при этом полностью от них зависит, душа знает, что неотделима и является частичкой вселенского сознания. Ощущать это ты начнешь уже в четвертой матрешке, когда будешь проходить урок безусловной любви. Но в полной мере этот закон раскроется для тебя в последней, седьмой, которая и научит тебя быть вызывающий дождь. Подведем итоги. Что же нужно, чтобы пройти переход легко? Только твое осознанное согласие его совершить. Принятие силы основных законов души и искреннее удивление им. Да, ты должна именно удивиться, взглянуть на все так, как ребенок смотрит на бабочку или на цветок. Ведь тебе предстоит заново родиться и инициировать интереснейшее путешествие души, в котором ты откроешь для себя безусловную любовь, истинную красоту и целостность.